ЭПИЛОГ Сингулярная матрица Гессе. Сингулярная матрица. Такая матрица, между строками которой, а также между столбцами, существует линейная зависимость. Определитель такой матрицы равен нулю. Если матрица является сингулярной и ее определитель равен нулю, решаемая система уравнений является вырожденной и однозначное решение для нее отсутствует. Понятие вырожденной система линейных уравнений означает, Что фактически, сама система является недостаточно определенной для решения, поскольку некоторые уравнения, входящие в такую систему, представляются линейной комбинацией других уравнений. Тогда существует либо бесконечное множество решений, либо не существует ни одного. Единый результат получить невозможно. Доверительные пределы превышены. Дальнейший прогноз ненадежен.